Притом быстро выяснялось, за что уволили из прежнего места. Безнадёга. К четвертому дню силы напрочь иссякли. Только ради Равилстона он еще притворялся, что настойчиво ищет. Очередным вечером он вернулся, едва волоча ноги. Нервы на пределе, весь день пешком, чтобы не потратить лишний грош.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 Зачем вернулся? Нахлебничать, если даже искать работу больше не собираешься. Должен был остаться на улице, спать под мостом, бродяжить, клянчить милостыню. Что, кишка тонка? Приживальщиком бежишь под тепленькое крылышко? Внизу постучали. Равилстон пошел открыть. Наверное, это его стерва, Хермион